Флоренция. Воскресенье. 18 марта 1487 года. «Не доверяйте ни принцам, ни сыновьям тех, в ком нет спасения, ибо они являются в овечьих шкурах, но внутри суть волки алчущие. Горе вам грешным!» Проповедь подходила к концу, но по своему обыкновению брат Джероламо Савонарола Именно для завершения приберег последнюю огненную стрелу. Он немного помолчал, чтобы его слова прозвучали более весомо. — А ты, Рим, кузница всяческого злодейства и гнусности, и дочери твои — разврат, садомия и симония. Тебя надо без всякой жалости бичевать и обновить. Через месяц Пасха, и тому, кто не склонит головы, ее отрубят, — а того, кто не омоет душу кровью Христовой, сожгут. Теперь идите с миром. Камни маленькой церкви Санта-Вердиана еще гудели от слов проповедника, когда печальная вереница верующих степенно двинулась к выходу и миновала грязную входную дверь. Церковь располагалась вдали от центра Флоренции, а потому на узкой улочке Дель Аньоло и в окрестных лугах прихожан поджидали лошади и экипажи. Лоренцо Медичи пожалел о том, что несколько лет назад позволил доминиканцу проповедовать в Сан-Марко. Нападки монаха на церковную коррупцию и нравы правительства не способствовали движению по пути компромиссов и соглашений, который выбрал великолепный. Ведь именно это решение в последние годы позволило Флоренции все более обогащаться и доминировать среди сил, составляющих в Италии политическое равновесие, Поэтому, несмотря на все уважение к монаху, правитель Флоренции отвел ему роль скромного лектора в маленькой отдаленной церкви. Порой он и сам, переодевшись простым торговцем, приходил послушать проповедника. В глубине единственного нефа за харами Джованни Пику любовался великолепной картиной Джотто Ди Бондоне, находящейся в алтарной нише. На ней была изображена Мадонна с младенцем на руках. Ее синий плащ, прекрасно сочетался с золотым одеянием, на редкость рельефно выделяя фигуру. Лицо, написанное в три четверти оборота, хранило такое выражение, словно она знала какую-то тайну, которую могла поверить только художнику. Пико посмотрел в левый трансепт, где Савонарола принимал скромные поздравления верующих. На его проповеди стекалось все больше народа всех сословий. Среди них попадались и аристократы, и торговцы, и простой люд, у монаха во Флоренции было много последователей. Это заставляло церковную верхушку относиться к нему подозрительно. Его растущая популярность пугала. Слушая то, что он говорил о римской церкви, Пико изумлялся, как его еще не отстранили от служения. Джованни подошел к Савонароле, тот все продолжал журить и раздавать благословения, а его крючковатый нос, казалось, указывал пастве, где следует опуститься на колени, — Пику нужен был его совет. Письмо, полученное из Рима, требовало принять решение. Монах снова надвинул на голову черный капюшон и уже входил в ризницу, когда почувствовал за плечами чье-то присутствие, и остановился, но не обернулся. «Если ты тот, о ком я думаю, то мои слова не возымели на тебя никакого действия». Твои слова острые, как талецкие клинки, но щит твоей дружбы все же сильнее. Монах повернулся к нему, снял капюшон и обнажил широкую танзуру, вокруг которой бобриком стояли густые черные волосы. — Что ты сделал со своими золотыми локонами? — спросил он без улыбки. — А они из другой жизни. Перед тобой теперь новый человек. Я изучил геометрию, — ответил Пику. — Оставь Платона в покое, ты в церкви. И с тобой говорит служитель Господа. Еще и бороду отрастил. Ты что, в монахе собрался? Постригусь, когда Савонарола займет почетное место во дворце Сеньюрии. Смотри, ты пообещал. И сдержу слово. Если ты не собираешься в монахи и все, что я тут говорил, не произвело на тебя впечатления, то скажи, зачем ты явился. Прошло же столько времени. Мне нужны твои дружбы и совет. Первое... «Может дать человек. Второе — исповедник. Кто требуется тебе?» «Оба. Когда в одном существе сочетаются несколько природных свойств, это почетно». «Нахал и богохульник, иди, я тебя обниму. Давно я так никому не радовался». Через дверь ризницы они вышли в поле, где уже зацвел миндаль, и распустились первые цветы унаби. «Китайский фикус». По краям теснились густые кусты-мимозы. Их желтые цветки напоминали путникам о золоте, которое Флорентийская республика щедро раздавала своим гражданам. Пику был почти на пять ниже ростом и на десять лет моложе монаха. Издали Савонаролы мог показаться сагбенным старцем, хотя ему было всего тридцать пять. Да и слова графа словно придавили его к земле. Забудь о друге. Если я не выслушаю тебя как исповедник, то буду опасаться, что когда-нибудь донесу о том, что ты мне сказал. Ты повредился в уме, Джованни. Твой разум поражен грехом гордыни. Ты меня знаешь, как никто другой. Не я искал дорогу, что привела меня к этим выводам. Она сама мне открылась. Верь мне, Джеруламо, все, что я говорю, истинно, логично и не несет в себе зла. Как же случилось, что ты осмелился пустить по боку Христа и все его деяния? Поверить не могу. Теперь все предстает в новом свете. Никакое из его деяний не противоречит его примеру. Мать есть любовь, и мы все ее дети, Джерлама. Ты богохульствуешь, и я не могу отпустить тебе грехи. Мне это не нужно. Я даже не претендую на то, чтобы ты поверил хоть одному моему слову, не прочитав рукопись» и не попытавшись понять то, что я тебе сказал. Мне нужно понимание. Знаешь ли ты, что такое любовь? Не к Богу, а та, что соединяет мужчину и женщину. Я от нее отказался, — крикнул монах. Зачем ты мне напоминаешь? С того времени я думаю только о Боге и о предательстве церкви. Это другой разговор. Уходи, Джованни. Чего тебе от меня нужно? Мудрый совет друга, больше ничего. Он будет последним, Джованни. Ты своим плугом провел слишком глубокую борозду между нами. Я не могу и не хочу идти за тобой. Ладно, тогда увидимся на небесах. Все-таки выслушай меня в последний раз. Не все твои тезисы осуждены. 30 из 900 — хороший результат. Защищай свои позиции и контратакуй. Диалектика — вот чего тебе не хватает в последнюю очередь, а в первую. Умение рассуждать здраво. Но защищайся отсюда, из Флоренции. Здесь ты в безопасности. Что же до остальных тезисов, для которых первые девятьсот служат троянским конем, то забудь о них, спрячь или сожги. Не доверяйся Риму. Не езди туда больше, даже если того требует твоя плоть. Я должен снова увидеть Маргариту. Я не могу без нее. Тогда поезжай и сам накинь себе на шею веревку. Похоть сбивает тебя с толку, ты же погибнешь!» Любовь сильнее смерти Джерламу. Мое чувство к Маргарите не зов плоти, хотя с ней я познал такую музыку, какую может исполнить только хор ангелов. К нему добавились голоса дьяволов. Прошу тебя, не говори так. Я ведь знаю, ты способен меня понять. Негоже пользоваться доверием, с которым я когда-то в порыве безумия тебе открылся. Все накрепко заперто в моем сердце, но «Ну, не только поэтому. Мне надо вернуться в Рим, — продолжал Пико. — Ты знаешь, другой джерламу тоже мой друг. — Беневьени? — Да. Он уже давно в тюрьме по серьезному обвинению. — Ересь? — Содомия. У меня в голове не укладывается. Мне никогда такое не нравилось. Это слабость. Люди, подверженные ей, могут быть очень опасны не все же такие крепкие, как ты. Моя сила только в убежденности. Во всем остальном мне страшно, даже очень. Я боюсь многого, к примеру, этих адских костров, ведь на земле им зачастую скармливают невинных. Будь осторожен, Джованни. Да и ты тоже. Твои слова не просто задевают, они чистейшая ересь. Мы с тобой как два Давида, что атакуют Голиафа с разных сторон». Я никогда не поверил, что этому пастушку хватило одного броска. Ладно, остановись, делай, что я говорю. Используй деньги, которые имеешь, чтобы освободить твоего садомита, но в Рим не езди. А теперь иди. Слуга, что следует за тобой поодаль, действует мне на нервы, а твой конь бьет копытом, совсем как ты. Но остерегайся Морозника. Я знаю, он ядовит. Мало знаешь. Мы еще увидимся, Джерлама. Сомневаюсь. разве что перед Господом или перед его матерью. Монах обернулся, посмотрел вслед уезжавшему Пику и наставил на него указательный палец. «Помни о своем обещании! Если я завоюю Флоренцию, ты пострижешься в монахе!» Джованни нахлестывал коня, который и без того же вспотел после крутого подъема во Фьезоле. Встреча с монахом довела его до крайности. Мы с Лепику летели в Рим. Позже у себя в кабинете при огоньке свечи он написал письмо. «Мой дорогой друг и брат, я говорил с монахом, который тебе знаком. Он посоветовал мне ради пользы моего здоровья предпринять поездку в Рим. Здесь я только относительно здоров, несмотря на усилия медиков, которым не очень доверяю. Я вышлю тебе денег». Сделай все возможное, чтобы вызволить из неприятностей дорогого поэта, стихи которого полные муки, звучат у меня в ушах. Представляю себе также страдания моего милого цветка, который не смог сорвать. Полей его моими слезами и передай, что наш уговор остается в силе. Когда сможешь извести меня о другом нашем цветке, надеюсь, он неплохо чувствует себя в новом саду. Я знаю, ты сделаешь так, что у него ни в чем не будет недостатка». Во имя нашей дорогой матери.